451. Не позволяйте оскорблять каждое искание, если оно искренно имеет добрую основу. Нужна забота и бережность. Как садовник растит новые плоды и удобряет почву, так будем готовы помочь новому и упорядочить старое. Кто хочет помочь, тот должен быть готов к помощи всяческой. Только при такой готовности можно найти и путь применения.